Глава семьдесят первая. Уже рассвело. Нина вместе с девочками, дрожавшими от холода, стояла у фургона. Они смотрели, как Макс достал из задней части машины последнюю из сумок и захлопнул дверцы. Всего он вытащил два больших рюкзака с одеждой и две сумки с продуктами. Теперь, при свете дня, Нина увидела, что они находятся на гребне невысокого каменистого холма покрытого вереском, и дороги здесь уже нет. Она заканчивалась в сотне ярдов. С одной стороны простирался Дартмор. Погода прояснилась, но зеленую пустошь местами укрывал снег. Автофургон стоял прямо у скалистого края заполненного водой карьера, который был затянут коркой льда. По небу плыли низкие облака, будто нависавшие над землей. И девочки теперь уже в куртках с поднятыми капюшонами, Заворожённо таращились на них. При виде облаков, до которых, казалось, можно дотянуться рукой, они на время забыли о том, что с ними произошло. Макс шагнул к дверце со стороны пассажирского сиденья и опустил стекло, затем обошёл автофургон и опустил стекло со стороны водителя. Покрутив руль, он повернул колёса машины в сторону затянутого льдом карьера, снял фургон с ручника и захлопнул дверцу. Затем сзади приналёк на машину и стал её толкать. Нины и девочки приблизились к обрыву, наблюдая, как автофургон перевалился через край, и набирая скорость, устремился в карьер. Немного задержался на его поверхности, покачиваясь вверх и вниз. Потом задняя его часть задралась кверху, и автомобиль замер. Ну давай же, произнёс Макс. Они уже минуты 2 пристально смотрели на машину. Ничего. Наконец раздался треск. Поначалу тихий, послышались бульканье, на поверхности появились пузыри. Машина медленно погружалась в пробитую ею плёнку. Как только вода хлынула в открытое окно, фургон стал быстро тонуть и вскоре исчез под водой. Макс подошёл к Мие и Софи и сел перед ними на корточки. Из кармана в пальто он вынул два пакетика с конфетами Харибу и протянул их девочкам. «Вот это вам!» — сказал он. Малышки кивнули, глядя на конфеты широко раскрытыми глазами, и взяли по пакетику. «Если и дальше будете себя хорошо вести, скоро поедете к маме с папой. А если будете шалить...» Обернувшись, он указал на полынью, в которой все еще пузырилась вода. «Полетите вслед за машиной!» «И знаете что?» — он наклонился к ним и прошептал. «Если упадете туда, утонете, будете погружаться все глубже и глубже и глубже, в полную темноту, и никто никогда вас не найдет». Девочки заплакали беззвучно, только слезы текли по щекам. «Макс, ну зачем ты?» — начала Нина. «Заткнись, все, надо идти». Макс надел на плечи большой рюкзак, второй дал мне, и мы пошли прочь от карьера, спускаясь к зелёной пустоши, на которой местами белел снег.